Глава девятая. Солнце наполовину взошло над горизонтом, когда мы, наконец-то, расселись за столом. Вернее, за столом сидели мы с Глажкой. Васька расположился на полу с миской молока и куском мяса. «Рассказывай». Потребовала Глажка, взглядом инквизитора прожигая во мне дыру. Я сделала глоток горячего ароматного чая из своей кружки и только потом ответила. Ко мне вторую ночь подряд в наведенном сне приходит некто. Я почти не вижу его, так только силуэт. Он утверждает, что мой жених, и что мы судьбой связаны, привязаны, или как там правильно. Но у меня нет никаких меток на теле. Чувств, кстати, тоже, кроме разве что раздражения. Он бесит меня своей наглостью и самоуверенностью. И кто он? Раса? Имя? Понятия не имею, судя по очертаниям силуэта, высокий, мускулистый, коротко стриженный. Это все, что я могу сказать. Значит, оборотень, дракон, вампир, ну или тролль. Отличная перспектива. И что мне делать? Аринки рассказывала. Я покачала головой. Решила сначала убедиться, что это действительно наведенный сон, мужик-жених. Он мне снится сразу после нее. Сегодня был второй раз. И я не знаю, что и думать. Он, кстати, проговорился, что тоже меня не видит. «Странно», — задумчиво пробормотала Глажка, так и не притронувшаяся к своему чаю. «Обычно на теле проявляются метки, а в сердце чувства. В твоем же случае, еще и в темноте. Поговори с Аринкой, она точно скажет, что делать. Может, это инкуб хитрит. Я только плечами пожала, да все может быть. И, конечно, теперь-то я точно ночью во сне поговорю с Аринкой. Но пока было только раннее утро». А значит, нужно приводить себя в порядок, одеваться и пытаться заниматься домашними делами. Пытаться, потому что я не выспалась и сейчас отчаянно зевала. Влив в себя уже остывший чай и закусив его ватрушкой, я поднялась и поплелась в комнату, переодеваться. Через пару минут ко мне присоединился Васька. Беспардонное создание плевать хотело на мою ноготу. Оно залезло на кушетку, свернулось клубком и сыто замурлыкало. «Вась!» Котят под дверью, когда ждать? шутливо поинтересовалась я, натягивая на себя длинное цветастое платье. Обойдешься, сонно проворчал Васька. Вы обе меня такого красивого прокормить не можете, Катя от вам еще. Обормот, ни в грош не ставит меня. Глажку еще немного побаивается, а со мной ведет себя так, словно я ему в рабы не нанималась. Знает, стервец, что я на него руку не подниму. Я фыркнула и вышла из комнаты. Сейчас умоюсь, выгляну наружу. Нужно проверить, как там поживают сад и огород. Ну, и заодно выросшие за ночь сорняки выполоть. Сорняков почти не нашлось. Так, несколько одиноких травинок, которые я безжалостно вырвала из грядок. Удовлетворенная результатом, я проверила грядки, сорвала на суп несколько веточек укропа, удостоверилась, что через пару-тройку дней поспеют первые помидоры, и вернулась в дом. Укроп отправился на стул, я на стул. Мне было скучно. Настроение с утра относительно нормальное теперь внезапно ухудшилось. Ничего не хотелось делать. Начала болеть голова. «Дождь, чтоб его!» — проворчала я. Еще и с ветром». Опять голова. Понятливо уточнила Глашка. «Ого, она родимая. все таки что тут, что там, я везде метеозависима». «Глаж, а у Аринки голова болела?» «На дождь точно нет». И в моем теле, скорее всего, тоже не болит. Да что ж мне так не везет-то? Глашка привычно поставила передо мной горячий крепкий чай из листьев смородины и еще каких-то натуральных добавлений, и я принялась пить свое лекарство. Почему-то снадобья Аринки на меня не действовали. Приходилось идти на поклон к Глашке. Я уже допивала кружку, чувствуя, как постепенно отступает боль, когда Глашка, хмыкнув, сообщила: «Клиента к тебе». «Примешь или пошлешь что Что-то в ее тоне меня насторожило. «Не скажешь, кто?» «Нет». «Ладно, зови». Глажка, как обычно, исчезла, а через пару минут дверь отворилась, и порог переступили Витька и Зойка. Сюрприз, однако. И что этой парочке могло от меня понадобиться? Оба одеты по-крестьянски. Он в штаны и рубаху, она в сарафан. Они явно чувствовали себя в доме ведьмы не в своей тарелке. Стояли возле двери, уперевшись взглядом в пол, и молчали. Я не собиралась облегчать им жизнь и тоже молчала. Понятия не имею, сколько времени длилась бы наша игра в молчанку. Но тут из моей спальни вышел, потягиваясь Васька. Он широко зевнул, распушил свой хвост, посмотрел на визитеров и небрежным тоном спросил. «Ну, и чего застыли? Время у ведьмы отнимаете». Витька козуйка побледнели оба. Причем резко спали с лица, слившись с побелкой на стене. вздрогнули, подняли головы, затравленно переглянулись и слаженно сделали шаг ко мне. Затем резко рухнули на колени. «Матушка-ведьма, пощади!» — взвала Зойка. «Не губи жизни наши, яви милость!» «Пощади, матушка-ведьма!» — в тон ей прогудел Витька. Артисты. Характерные такие артисты. По ним сцена плачет. Отлично будут нищих и висельников играть. Не знаю, кому как, а мне этот цирк начал надоедать, причем сильно. У меня, блин, только голова болеть перестала. А эти два обормота орут, тренируют голосовые связки. Что вам нужно? Недовольно поморщилась я. Зачем пришли? Говорите, быстро. Расколдуй нас, матушка-ведьма, выдала Зойка. Я удивленно моргнула. Это в каком смысле расколдуй?